За день до штурма. Дальше последовали события, которые, если их суммировать, прекрасно показывают, что в Тегеране случился не стихийный, бесконтрольный бунт черни, а четко спланированная операция по уничтожению русской миссии. Преступление, выглядевшее внешне как разгул стихии, на самом деле было хладнокровно и обдуманно подготовлено. Эскалация напряженности нарастала вокруг миссии не один день. Еще раз напомним слова Амбарцума, Ибрагимбека, курьера российского посольства, что каждый день на базаре мы слышали, как мулы в мечетях и на рынках возбуждали фанатический народ, убеждая его отомстить, защитить ислам от осквернения кяфирам. По свидетельству этого курьера, предупреждение об опасности грыбоедов воспринималось усмешкой. Однако сам Амбарцум опроверг такой вывод, когда привел следующий факт: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 В 1829 году в последних числах января волнения и возбуждения в городе постепенно увеличивались. Шах со своими приближенными и своим гаремом выехал из города и поехал в одну из близлежащих деревень. Мы, курьеры и казаки, постоянно держали наготове наши ружья и пистолеты, но посол считал невозможным, какое бы то ни было нападение на посольский дом, над крышей которого развивался русский флаг. Заметим, что на самом деле в день штурма шах был в Тегеране, а имитация им и его приближенными отъезда из Тегерана может лишь еще раз подтвердить причастность шаха к последовавшему вскоре разгрому. В эти дни мирза Мисих и его сподвижники действительно развернули бурную деятельность по распространению в городе слухов и обвинений в адрес русской миссии, заявляя, что мирза Якуб предал мусульманскую веру. что он изменник, неверный и повинен в смерти. Что удержание его и женщин из гарема в российском посольстве требует наказания киафиров. В своих донесениях Паскевичу Мальцов также сообщал о предупреждениях Грибоедову о нависающей над миссией угрозе, которую делали некоторые персидские чиновники. Но при этом он, ссылаясь на позицию подкупленного якобы мерзой Якубом переводчика Шахназарова и свое незнание Фарси, сообщал, что вообще ничего не знал о происходившем в городе. Позволим себе усомниться в этом. Раз о происходивших вокруг событиях говорили все подряд: и курьеры, и казаки, и прислуга, мальцов в данном контексте оправдывает самого себя и взваливает вину именно наших Назарова. Мы уже отмечали, что факт подкупа этого переводчика евнухом мог иметь место, но совершенно маловероятно, чтобы офицер, штабс-капитан Шихназаров, мог ради обещанной ему будущей награды в 500 червонцев фактически встать на сторону заговорщиков, не сообщая посланнику ничего о том, что происходило в городе. о нечистоплотности и жадности сотрудника посольства говорить без каких-либо четких доказательств еще, предположительно можно, но о предательстве человека, который на следующий день погиб во время штурма с оружием в руках, в отличие от того же хитрого и изворотливого Мальцова, говорить не приходится. Вот что непосредственно написал об этом Мальцов. Несколько дней после убиения посланника Мирза Мехти Человек очень умный и уважаемый покойным Грибоедовым, уверял меня, что он за три дня уведомил его о том, что мулы возмущают народ против русских, и что он будет находиться в величайшей опасности, если не выдаст немедленно Мерзуякуба. но посланник, вероятно, почел этот совет одной ухитростью, острасткой, которую хотели у него выманить Мирзу Икуба, и потому оставил без внимания уверенности, что правительство после столь дорого купленного им мира с Россией не осмелится оскорбить сию сильную державу в лице ее посланника. Не зная ни персидского, ни татарского языка, я мог получить известие или от самого посланника, или от переводчика нашего Шахназарова, который по уверениям персиян был подкуплен мерзою Якубом, принял от него некоторые подарки и взял сверх того обещания, что если он не вывезет благополучно Мерзу Якуба из Персии, то получит от него за труды пятьсот червонных. Вот почему не допускал он до меня никаких слухов о том, что приготовлялось в городе, ибо знал, что я немедленно уведомил бы посланника, который, усмотрев невозможность держать далее мирзу Якуба, может быть, выдал бы его, отчего и пропали бы обещанные им Шахназарову пятьсот червонных. «Незнанию мальцова А происходившим в городе противоречит тот важный факт, что именно ему, Грибоедов, понимая всю опасность сложившейся ситуации, а значит, он прекрасно знал о том, что вызревало вокруг русской миссии, продиктовал ноту, адресованную министру иностранных дел Персии Абул Хасан хану Мухаммад-Афшару, который, напомним, ежегодно получал содержание в размере полторы тысячи туманов, по Ост-Индской компании на протяжении почти 37 лет, с 1809 по 1846 год. Из одной ноты к мерзе об которую посланник велел мне написать вечером накануне своего убиения, я должен заключить, что он точно не почитал себя в совершенной безопасности. Шах был очень сердит на посланника. говорил ему: "Продолжайте, отнимите у меня всех жен моих. Шах будет здесь молчать, но Наиб-султан, а басмерза, едет в Петербург и будет лично на вас жаловаться императору". В вышеупомянутой ноте в сильных выражениях были изложены поступки, то есть объяснения поступков господина Грибоедова с самого приезда в Персию. Она заключалась, между прочим, следующими словами: ниже подписавшийся, убедившись из недобросовестного поведения персидского правительства, что российские подданные не могут пользоваться здесь не только должной приязнью, но даже и личной безопасностью, и спросит у великого государя своего всемилостивейшее позволение удалиться из Персии в российские пределы. На другой день утром ужасным образом объяснились мне сии слова. Во всей видимости, слова угрозы Грибоедову, что Фетх Алишах пошлет своего сына в Петербург для жалобы на посланника императору, прозвучали на той самой последней ауедиенции Грибоедова у шаха по поводу истории с Мырзой Якубом. А это значит, что по крайней мере за несколько дней до трагедии посланнику ясна была назревавшая угроза, И его требования в упомянутой ноте о соблюдении личной безопасности сотрудников миссии и возможности в противном случае прекратить ее работу в Персии следует расценивать как очень резкое требование к тегеранским властям взять ситуацию под свой контроль. По крайней мере, мы точно знаем, что нота Грибоедова была доставлена ее адресату поздно вечером накануне штурма. И это еще раз подтверждает тот непреложный факт, что персидские власти знали о готовящейся трагедии. Этот же весьма существенный факт подтвердил в своих донесениях и мальцов, справедливо сославшись на особенности местных обычаев. Персидское правительство говорит, что оно нисколько не участвовало в убиении нашего посланника, что оно даже ничего не знало о намерении мулов и народа, но стоит только побывать в Персии, чтобы убедиться в нелепости сих слов. Многие из персидских чиновников уверяли меня, что они еще за три дня предуведомляли посланника об угрожавшей нам опасности. В Персии секретных дел почти нет. Среди важных прений о государственных делах визири пьют кофе, чай, курят кальяны. Их многочисленные пешохметы, слуги, должны всегда находиться при них в комнате. Визири рассуждают громогласно при открытых окнах, толпы фирошии стоящих во дворе слышат слова их и через два часа разносят по базару. Как же могло персидское правительство не знать ни слова о деле, в котором участвовал целый Тегеран? Мулы проповедовали гласно в мечетях, Накануне были они ушак зады зели султана, сына шаха-губернатора Тегерана. Накануне велели запирать базар, и даже есть слухи, что во время убиения посланника нашего муштхит мирзами сих сидел у шаха. Положим даже, что и не шах, а мулы послали народ в дом нашей миссии. Но и тогда шах виноват, зачем допустил он это? Если бы он решительно не хотел, чтобы народ вторгнулся в наш дом, то мог бы приставить сильный караул, который остановил бы чернь пулями и штыками, мог ночью перевести посланника и чиновников во дворец или наконец известия господина Грибоедова о возмущении народном, просить его удалиться ночью на короткое время из Тегерана в какую-нибудь загородную дачу. Но тогда уцелел бы Мирза Икуб, а этого-то именно и не желал Фет Алишах. Вот так, по моему мнению, произошло все дело. Шах испытал все меры, чтобы удержать мирзу Якуба, сперва убеждениями, просьбами, потом ложными денежными претензиями и наконец гневом и угрозами. Ничто не удалось ему. Шаху надобно было истребить сего человека, знавшего всю тайную историю его домашней жизни, все сплетни его гарема, пока посланник был жив, этого сделать никто не мог. Послать Сарбазов, которые отобрали бы силою мирзу Якуба и убили его шах не смел, ибо это было явное нарушение с его стороны мирного трактата, за который заплатил он восемь куруров. Ему сказали: народ вторгнется в дом посланника, убьёт мирзу Якуба, а мы притворимся испуганными, велим запереть ворота дворца, пошлем, зели султана и визиря унимать чернь, пошлем, Сарбазов без патронов, которым не велим никого трогать, и, скажем, мы ничего не знали. Все это сделал проклятый народ. Мы тотчас послали вспомоществование. Но, к счастью, злодейство уже было совершено. Одним словом, все то, что Шах говорит и пишет в свое оправдание, Шаху не оставалось другого способа истребить мерзой Куба, а потому и прибегнул к оному что надеялся отделаться от нас своими обыкновенными отговорками. Данное высказывание Мальцова принципиально важно, и мы можем сделать из него несколько существенных выводов. Первое: благожелательно настроенные к русской миссии персидские чиновники действительно предупреждали Грибоедова миссию об угрожавшей им опасности. Второе: о нарастании конфликта и возревании трагедии в силу того, что в Персии секретных дел почти нет, знал Целые тигераны, конечно, прекрасно знали представители власти. Третье. Проповеди и призывы к разгрому посольства велись в мечетях и на базарах совершенно открыто. Четвертое. Муллы и ахунды накануне трагедии были у губернатора Тигерана Зели-султана, которому подчинялись все войска и стражники в городе, и который мог бы спокойно, если бы этого захотел, предпринять заранее шаги к предотвращению драмы. Пятое. Путей к спасению ситуации у властей Тигерана было действительно много: от привлечения для защиты посольства войск до временного перемещения сотрудников миссии в любое безопасное место. Шестое. Самый вопиющий факт. Во время штурма миссии главный подстрекатель мятежа Мирза Мисих находился в покоях Фетх Шаха, значит, шах никуда не уезжал и фактически непосредственно участвовал в совершении заговора. Седьмое. Мальцов четко уловил ту логику оправдания шахской власти, которую ее представители действительно стали использовать сразу после трагедии, доказывая, что они ничего не знали, сами испугались мятежа, заперлись во дворце, послали сарбазов на вспомоществование, но было уже поздно. Все сделал проклятый народ. Как ни странно, но эти самые обыкновенные отговорки сработали тогда. их фактически признала за объяснение случившейся драмы высшая царская власть в России, и до сих пор срабатывают, когда речь заходит о тигеранской трагедии, отмечая наблюдательность и точность мальцова в описании внешних событий накануне трагедии. Отметим тем не менее, что первый секретарь русской миссии Очень сильно и даже наивно упрощает причины случившейся катастрофы, сводя их к борьбе за возвращение мирза Якуба или к желанию шаха истребить его человека. Из его рассказа полностью исчезает английский след. Он ничего не говорит о борьбе внутри каджарской династии за влияние и будущий трон, не сообщает о стремлении шаха и его окружения осуществить ревизию туркманчайского договора. и по возможности вернуть утерянное в ходе войны с Россией территории, и даже не упоминает о русско-турецкой войне, которая выступила одним из главных катализаторов конфликта в Тегеране. Он не видит заинтересованности в этом конфликте влиятельных турецких сил и их сторонников среди персидских чиновников, которые непрочь были совместно с английскими резидентами разжечь новую войну между Ираном и Россией. Однако Мальцов был совершенно прав, указывая на психологию заговора и продуманные заранее отговорки шахской власти. Опасность просто витала в воздухе во вторник вечером, 29 января, 5 Шаабана накануне резни, что и заставило Грибоедова продиктовать своему заместителю ту самую гневную ноту министру иностранных дел Персии. В тот вечер все сотрудники русской миссии засыпали в тревоге. И чаша сия не могла миновать Грибоедова, не раз пожалевшего, что судьба и долг службы снова закинули его туда, где приходится держать ухо востру.